Там была каменная раковина, покрытый пластиком рабочий стол с хирургическими инструментами и стеклянными емкостями, старомодные весы под разлинованной доской, и ряды, расположенных ярусами деревянных скамеек, которые могли вместить 50 студентов. Прямо посередине стоял длинный металлический стол, на котором лежало обнаженное белое тело Сандры Лок. Ее лицо казалось рыбастровой маской, обрамленной короткими черными волосами. Щеки запали, рот был открыт, невидящие глаза, равнодушные к свету большой лампы под потолком, уставились вверх. Позади ее головы к столу примыкала деревянная, перепачканная кровью плаха на четырех похожих на обрубки ножках. В помещении стоял отвратительный запах человеческих внутренностей — который всегда присутствует в морге во время вскрытия и который не может заглушить запах антисептиков. Патологоанатом по имени Перси Хикс был приземистым мужчиной с туповатым лицом, седоватыми волосами и усами, торчащими как щетина зубной щетки. Он стоял над мертвой медсестрой в зеленом хирургическом халате, в фартуке и перчатках, кося глазом сквозь струйку дыма от сигареты без фильтра, зажатый межгуб. губ. Руки его по запястью были погружены в грудную клетку. Работая острым ножом, он извлекал сердце и легкие. Горстка студентов молча сидела на скамьях, наблюдая за процедурой. Ни одной обычной остроты. Сегодняшнее вскрытие было слишком личным, оно касалось их всех. Сандра Лок была не старше, чем они, привлекательная, веселая девушка, одна из их среды. Зловещее действие, разворачивающееся перед их глазами, невольно вызывало мысль, «Да чего же танка перегородка, отделяющая жизнь от смерти?» Переживали все, но только не Харви, Свайер. Груди, которые не так давно возбуждали его в постели, лежали теперь распластанные, свисая с обеих сторон разреза, который шел от шеи до паха. Большие расползшиеся соски касались металлической поверхности стола. Бедра ее были слишком полные, а ноги слишком короткие — Они лежали теперь в странной позе, носками друг к другу. К большому пальцу одной ноги был привязан кожаный ярлычок. На ногтях сверкал недавно нанесенный лак. И Харви подумал, что она зря потратила время на маникюр. «Смерть делает с людьми странные вещи». Несколько дней назад в постели это был сгусток дикой энергии мышц и желез, движений и эмоций. Теперь Сандра превратилась в ничто. Все это ушло, и не было надежды, что когда-нибудь вернется. Прошлого не воротить гранатом расправился с последней пленкой, окровавленными перчатками поднял вверх легкие, с мокрым шлепком положил их на деревянную разделочную доску, потом ткнул в них пальцем. Легкие были темно-красного цвета с коричневым отливом, губчатые, похожие на застывшую морскую пену, и когда врач дотронулся до них, осталась вмятина, наполнившаяся водянистой черной жидкостью. «Вы видите эту жидкость?» Потолгонатом говорил с носовым йоркширским акцентом. Дюймовый столбик пепла закачался на кончике его сигареты и упал на пол. «Подобное можно увидеть у пожилого человека, а не у девушки такого возраста. Я думаю, она была заядлой курильщицей». На конце его носа начала образовываться капля. Вот именно была! Чуть не вырвалась у Харви, но он вовремя прикусил губу и только кивнул. Ассистентка патологоанатома, молчаливая, хрупкая, с виду женщина ряд пятидесяти, опустила металлический половник в разрез на груди Сандрелок, Лок, будто собралась разливать суп. Послышался хлюпающий звук, она вынула половник, наполненный до краев. И, наклонив, вылила содержимое в водосток под столом. Потом еще раз опустила половник.